Глава пятая. Семейные ценности. В лаборатории, где работала Элизабет, все сотрудники решили, что она встречается с Кальвином Эвансом только по причине его славы. С Кальвином на коротком поводке она стала неуязвимой. «Но истинная причина была куда проще. Да потому что я его люблю», — ответила бы она, подкатись к ней с таким вопросом кто-нибудь любопытный. Но вопросов ей не задавали. То же самое происходило и с Кальвином. Подкатись кто-нибудь с таким вопросом к нему, он бы ответил, что Элизабет Зот – самое большое его сокровище на всем белом свете, не по причине ее красоты, не по причине ее ума, а просто потому, что она его любит, а он любит ее, с той полнотой чувства, убежденности и доверия, которая и составляет основу их взаимной преданности. Они стали больше, чем друзьями, больше, чем собеседниками, больше чем влюбленными больше чем союзниками больше чем любовниками любые отношения это всегда пазл но их мозаика сложилась в один момент словно кто то потряс коробку и сверху наблюдал как отдельные фрагменты приземляются в нужной точке подгоняются по размеру и форме прочно соединяясь в осмысленную идеальную картину другие пары глядя на них мучились от зависти по ночам после интимной близости, они всегда оказывались в одной и той же позе. На спине, его нога закинута на ее ногу, ее рука у него на бедре, и его голова наклонена в бок поближе к ней. И разговаривали. Иногда о предстоящих задачах, иногда о своем будущем, и всегда о работе. Невзирая на изнеможение обоих, разговор нередко продолжался за полночь. Неважно, заходила ли речь о полученных результатах, или какой-нибудь формуле, но в конце концов один из двоих непременно вставал, чтобы сделать несколько записей. Если у других пар взаимное влечение отодвигает работу на задний план, то у Элизабет с Кальвином все было с точностью до наоборот. Даже в нерабочее время они продолжали работать, поощряя изобретательность и творческие способности друг друга уже тем, что смотрели на них под новым углом зрения. А научное сообщество — впоследствии поражалась результативности этой пары но поразилась бы еще сильнее прознав что большую часть идей авторы разрабатывают в голом виде не спишь тихонько спросил кальвин однажды ночью когда они лежали рядом в постели я кое что обговорить хотел насчет дня благодарения а что случилось времени остается всего ничего хотел спросить не планируешь ли ты «Не планируешь ли ты съездить домой и позвать с собой меня, чтобы...» Он запнулся, но тут же выпалил. «Чтобы представить своим родным». «Что?» — прошептала в ответ Элизабет. «Домой?» «Нет, домой не поеду. Я думала, мы с тобой здесь отметим, вдвоем, если, конечно...» «Ну, а ты-то не собираешься домой?» «Категорически нет», — ответил он. За прошедшие несколько месяцев Кальвин с Элизабет успели обсудить почти все. Книги, продвижение по работе, свои устремления, вопросы веры, политику, кино, даже аллергию. Единственное исключение, причем совершенно очевидное, составляла семья. Так выходило само собой, по крайней мере на первых порах, но месяцами замалчивая эту тему, оба поняли, что она может и вовсе кануть в небытие. И ведь нельзя сказать, что их не интересовали корни друг друга. У кого не возникает желания копнуть поглубже, чтобы найти в детстве близкого человека набор обычных подозреваемых? Сурового родителя, вечных соперников, братьев и сестер, безумную тетку? У Элизабет Скальвеном такое желание возникало. И со временем тема родни стала напоминать отгороженную комнату во время экскурсии по историческому особняку. Можно просунуть голову в дверь и мельком увидеть, что Кальвин вырос в каком-то определенном месте, в Массачусетсе, что у Элизабет есть брат, а может, сестра. Но внутрь ни нипочем не зайдешь, и домашнюю аптечку вблизи не разглядишь. Но Кальвин сам заговорил о дне благодарения. «Не знаю, кто меня за язык дернул», — нарушил он тягостное молчание, «но я сообразил, что даже не знаю, откуда ты родом». «Я-то?» трепенулся элизабет ну из за а ты из за ювы серьезно удивилась она я думала из Бостона. нет поспешно отрезал он а братья у тебя есть или сестры один брат сказала она а у тебя никого ответил он безо всякого выражения элизабет лежала неподвижно стараясь уловить его тон тебе не бывало одиноко «Бывало», — так же скупо ответил он. «Прости». Она нащупала под одеялом его руку. «Твои родители не хотели больше детей?» «Трудно сказать. а Обычно дети родителям таких вопросов не задают. Наверное, хотели». «Да, определенно». «Тогда почему?» «Когда мне исполнилось пять лет, они погибли. Мать была на восьмом месяце». «Боже мой». «Я так сочувствую тебе, Кальвин». Элизабет резко села в постели. «Что произошло?» «Попали», — буднично сообщил он под поезд. «Кальвин, прости меня, я же ничего не знала». «Не переживай», — сказал он, — «много воды утекло. Я их даже не помню». «Но теперь твоя очередь», — нетерпеливо перебил он. «Нет, постой, постой, Кальвин. Кто же тебя воспитывал?» «Тетушка». Но, потом она тоже умерла. Что? Как? Мы ехали в машине, и у тетушки случился инфаркт. Машина свернула на обочину и врезалась в дерево. Господи! Считай, такая у нас семейная традиция. Смерть от несчастного случая. Это не остроумно. Я и не пытался острить. Сколько же тебе было лет, не отступалась Элизабет? Шесть. Она зажмурилась. «И тебя отдали в...» — у нее сорвался голос. «В католический приют для мальчиков». «И?» — поторопила она, ненавидя себя за назойливость. «Как тебе там жилось?» Кальвин выдержал паузу, словно пытался найти ответ на этот да неприличия простой вопрос. «Тяжко», — выговорил он наконец, но так тихо, что она еле расслышала. Где-то далеко взвыл паровозный гудок, и Элизабет содрогнулась. Сколько ночей Кальвин вот так лежал рядом с ней, и, слыша этот гудок, вспоминал покойных мать с отцом и неродевшегося младенца. А может, он о них и не думал. Сам ведь сказал, что успел их забыть. Но кого-то же он должен вспоминать. И что это были за люди? И как именно следует понимать, это тяжко. Она хотела спросить. Но его голос, темный, низкий, незнакомый, подсказал ей, что лучше прикусить язык. А как ему жилось впоследствии? Как получилось, что в центре засушливой Айовы он увлекся греблей? И что уж совсем непонятно, как его занесло в Кембридж, где он выступал за команду колледжа? А на какие средства он получил высшее образование? Кто за него платил? А где ходил в школу? Приют в Айове вряд ли мог предложить блестящее начальное образование. Одно дело – блистать талантами, но совсем другое – блистать талантами, не находя им применения. Появись Моцарт на свет не в Зальцбурге, цитадели культуры, а в трущобах Бомбея. Неужели он бы сочинил симфонию номер 36 до мажор? Искольчено. Каким же образом Кальвин поднялся ниоткуда до высот мировой науки? Ты упомянула? Начал он деревянным тоном, заставляя Элизабет опуститься на подушку. «Орегон!» «Да», — подтвердила она, содорогаясь от того, что ей сейчас придется изложить свою историю. «Часто туда наведываешься?» «Никогда». Ну как же так?» Кальвин почти кричал, потрясенный ее разрывом с благополучной семьей, в которой, по крайней мере, никто не умер. «По религиозным соображениям». Кальвин умолк, словно чего-то недопонял. «Мой отец был, так сказать, большим спецом по религии», — объяснила она. «Это как?» «Ну, приторговывал Богом». «Что-то я не догоняю». «Сыпал мрачными предсказаниями, чтобы нажиться, знаешь?» С нарастающей неловкостью продолжала она. «Некоторые возвещают близкий конец света, но предлагают спасение». Кристины по особому обряду или дорогие амулеты, способные немного отодвинуть страшный суд. Неужели таким способом можно прокормиться? Она повернулась к нему лицом. Еще как? Кальвин умолк, пытаясь вообразить эту картину. Короче говоря, продолжила она, из-за этого нам все время приходилось переезжать с места на место. Нельзя же постоянно внушать соседям, что конец света уже близок, если кругом... Тишь да гладь «А твоя мама?» «Она как раз изготавливала амулеты». «Нет, я о другом, она тоже была очень набожна». Элизабет засмеялась. «Но если считать алчности религии, то да. В этой сфере жестокая конкуренция, Кальвин. Дело-то исключительно прибыльное. Но мой отец был невероятно талантлив, и доказательством тому служила ежегодная покупка нового «Кадиллака». Но если уж на то пошло, отец умел вызывать спонтанное возгорание и этим выделялся среди прочих. «Подожди, это как?» «Не так-то просто отмахнуться от человека, который кричит «дай мне знак»» и после этого рядом загорается какой-нибудь предмет. «Стоп, ты хочешь сказать «кальвин»?» Она перешла на строго научный тон. «Тебе известно, что фисташки легко воспламеняемы». Это обусловлено высоким содержанием жиров. Фисташки хранятся с соблюдением особых условий влажности, температуры воздуха и давления. Но стоит нарушить эти условия, и содержащиеся в фисташках жирорасщепляющие ферменты начинают производить свободные жирные кислоты, которые разлагаются, когда ядро ореха насыщается кислородом и выделяет двуокись углерода. И что в результате? Огонь! Надо отдать должное моему отцу по двум пунктам. Он мог вызвать мгновенное возгорание, получив необходимый знак от Господа. Она тряхнула головой. «Мама дорогая, сколько же мы израсходовали фисташек?» «А второй пункт?» — спросил Кальвин. «Никто иной, как отец, приохотил меня к химии». Элизабет выдохнула. «Наверное, я должна сказать ему спасибо», — горько добавила она. «Но нет». Пытаясь скрыть свое разочарование, Кальвин повернул голову влево. В этот миг он понял, как же ему не терпелось познакомиться с ее родными, как он надеялся посидеть с ними за праздничным столом, как рассчитывал, что со временем они признают его своим просто потому, что для нее он свой. — А где сейчас твой брат? — спросил он. — Умер. В ее голосе звучала жесткость. — Покончил с собой. «Окончил с собой?» — задохнулся Кальвин. «Как?» «Повесился». «Но... но почему?» Отец сказал, что Господь его ненавидит. «Но... но...» Как я уже сказала, отец обладал даром внушения. Стоило ему сказать, что Господу угодно то-то и то-то, как Господь прислушивался. А Господом и был сам отец. У Кальвина скрутило живот. «Ты... ты была к нему близка?» элизабет набрала побольше воздуха да нет я все таки не понимаю упорствовал он зачем твой отец произнес такие слова кальвин воздел глаза к темному потолку при почти полном отсутствии навыков общения с близкими он привык считать что родня залог стабильности подспорье в тяжелые времена ему и в голову не приходило что родня сама может стать наказанием мой брат «Джон. Был гомосексуалистом», — выдавила Элизабет. «Ох», — выдохнул Кальвин, как будто этим все объяснялось. «Могу только посочувствовать». Приподнявшись на локти, она вперлась в него сквозь темноту. «Как прикажешь тебя понимать», — вырлась у нее. «Ну, на самом деле...» «А как ты узнала? Вряд ли он сам тебе рассказал». У меня как-никак научный склад ума, если ты не забыл, Кальвин. Вообще говоря, в гомосексуализме нет ничего из ряда вон выходящего. Это заурядный факт биологии человека. Меня удивляет, что людям это неизвестно. Никто, что ли, не читает Маргарет Митт? Дело в том, что я была в курсе ориентации Джона, и он это знал. Мы с ним говорили на чистоту. Он не выбирал для себя такой путь. Это была часть его сущности. И вот что хорошо задумчиво добавила она. Он тоже знал обо мне. Знал, что у тебя научный склад ума, рявкнула Элизабет. Слушай, я понимаю, тебе трудно это принять, учитывая жуткие обстоятельства твоей собственной жизни. Но если мы рождаемся в конкретной семье, это вовсе не значит, что мы вырастем такими же. А как иначе? Мы вырастаем... Нет, пойми, Кальвин, люди, подобные моему отцу, проповедуют любовь, а сами кипят ненавистью они не будут мириться ни с кем кто ставит под удар их мещанские убеждения тот день когда наша мать увидела как мой брат держится за руки с другим парнем стал последней каплей целый год ему выговаривали что такой извращенец недостоин жить в этом мире и в конце концов он взял веревку и пошел в сарай у нее в голосе зазвучали непривычно высокие нотки какие появляются на грани слез Кальвин потянулся к Элизабет, и она позволила ему себя обнять. «Сколько же тебе было лет?» — спросил он. «Десять», — ответила она. «А Джону — семнадцать». «Расскажи о нем», — осторожно попросил Кальвин. «Каким он был по характеру?» «Да как тебе сказать?» — прошептала она. «Добрый, заботливый. Именно Джон читал мне сказки на ночь» бинтовал разбитые коленки, учил меня грамоте. Мы часто переезжали, и я не умела заводить друзей, но у меня всегда был Джон. Мы с ним часами просиживали в библиотеке. Для нас это была святая святых. Мы знали, что уж библиотеку-то найдем в любом городе. Странно, что сейчас мне это пришло в голову. Почему странно? Да потому что для наших родителей святая святых представлял собой бизнес он кивнул. «Я твердо усвоила одно, Кальвин. Для решения своих трудностей людям свойственно искать простые пути. Куда легче уповать на нечто незримое, неосязаемое, необъяснимое, неизменное, чем в меру своих способностей постараться разглядеть, нащупать, объяснить, изменить». Элизабет вздохнула. «Причем не где-нибудь, а в себе». Она напряглась. Лежа в молчании, каждый погрузился в омут своего прошлого. «А сейчас родители твои где?» «Отец в тюрьме». Как-то раз полученный им небесный знак убил троих человек. А мать подала на развод. Снова вышла замуж и переехала в Бразилию. Там нет законов об экстрадиции. Я говорила, что мои родители никогда в жизни не платили налогов. Кальвин только присвистнул тихо и протяжно. Тому, кто в детстве кормился тоской, трудно вообразить, что другому доставалось не меньше. «Значит, после смерти твоего брата у родителей осталась одна ты?» «Нет», — перебила Элизабет, — «я просто осталась одна. Родители неделями бывали в разъездах, и без Джона мне пришлось учиться самостоятельности. А куда было деваться?» Приноровилась для себя готовить, делала даже мелкий ремонт. а школа. Говорю же, я ходила в библиотеку. И это все?» Элизабет повернулась к нему. «И это все». Они лежали, как поваленные деревья. На расстоянии нескольких кварталов зазвонил церковный колокол. «В детстве», — негромко сказал Кальвин, «я себе внушал, что завтра будет новый день. Завтра будет чудо». Она снова взяла его за руку. «Это помогало?» При воспоминании о тех подробностях, которые он узнал о своем отце, от епископа в приюте для мальчиков, у Кальвина дрогнула губа. «Наверное, я не так выразился. Не нужно зависать в прошлом». Она кивнула, представив, как недавно осиротевший мальчуган пытается рисовать себе светлое будущее. Очевидно, для этого требовалась особая стойкость. Ребенок, испытавший худшее, вопреки законам Вселенной и доводам рассудка, убеждает себя, что завтра все изменится. «Завтра будет новый день», — повторил Кальвин, словно тот самый мальчуган. Но тут же умолк, потому что память об отце давила слишком тяжелым грузом. «Что-то я устал. Давай закругляться». «Да, надо поспать», — согласилась она, ни разу не зевнув. «У нас еще будет время продолжить», — тоскливо проговорил Кальвин. «Я готова хоть завтра» покривила душой Элизабет.